Тем временем Сэм, будучи официально представлен обеленному джентльмену и его друзьям как отпрыск мистера Уэллера из прекрасной дикарки, был встречен с подчеркнутым уважением и любезно приглашен участвовать в пирушке во знаменовании упомянутого события, Каково приглашение он не замедлил принять. Увеселение джентльменов этой профессии обычно носят торжественный и мирный характер — но в данном случае празднество было из ряда вон выходящее, и они, соответственно, этому дали себе волю. После довольно бурных тостов в честь главного уполномоченного и мистера Соломона Пелла, который проявил в тот день такие несравненные способности, джентльмен с пятнистым лицом и в синем шарфе предложил кому-нибудь спеть. Сам собой напрашивался вывод, что пятнистый джентльмен, жаждавший пения, должен сам спеть — но пятнистый джентльмен прямо и слегка обижно уклонился. За этим, как бывает нередко в подобных случаях, последовали довольно сердитые препирательства. — Джентльмены, — сказал, наконец, поставщик лошадей, — чтобы не нарушать гармонию этого чудесного празднества, вот может, мистер Сэмэл Веллер согласится усладить общество. — прав джентльмены, у меня нет привычки петь без инструмента, — отвечал Сэм. «Но всю на спокойную жизнь», — как сказал человек, заняв место смотрителя на маяке. После такой прелюдии мистер Сэмюэль Уэллер сразу запел следующую неистовую и прекрасную песню, которую мы позволяем себе привести, предполагая, что она не всем известна. Мы попросили бы обратить особое внимание на междометия в конце вторых и четвертых строк, которые не только дают возможность певцу Перевести дух в этом месте, Но чрезвычайно благоприятствует размеру. Романс. Первое. Наш терпин вскачь по хаунслу хит, Погнал кобылу бес. Эх! Вдруг видит он, епископ мчит, Ему наперерез. Эх! Он догоняет лошадей, В карету он глядит, ведь это терпин ей же ей, епископ говорит. Хор. Ведь это терпин ей же ей, епископ говорит. Второе. А терпин свой лихой привет, ты с соусом глотай. Ай. И прямо в глотку пистолет и отправляет в рай. Ай. А кучер был не очень рад. Погнал, что было сил, но дик, влепив в башку заряд, его остановил. Хор саркастически, но дик, влепив в башку заряд, его остановил. — Я утверждаю, что эта песня задевает профессию, — перебил пятнистый джентльмен. — Я спрашиваю, как звали кучера? — Никто не знает, — отвечал сын. У него не было визитной карточки в кармане. «Я возражаю против политики!» — продолжал пятнистый джентльмен. «Я заявляю, что в нашем обществе эта песня политическая и что почти то же самое лживая. Я заявляю, что тот кучер не удрал. Он умер храбро. Храбро, как герой. Я не потерплю никаких возражений!» Так как пятнистый джентльмен говорил с большой энергией и решимостью, и так как мнения по этому вопросу, казалось, разделились, то грозили возникнуть новые препирательства. Но тут весьма кстати появились мистер Уэллер и мистер Пэлл. Все в порядке, Сэмми, — сказал мистер Уэллер. — Исполнитель придет сюда в 4 часа, — добавил мистер Пэлл. Полагаю, вы за это время не убежите, а? — Может быть, мой жестокий папаш к тому времени смягчится, — улыбаясь свой весь рот, — сказал Сэм нет!» — возразил мистер Уэллер-старший. «Прошу вас!» — настаивал Сэм. «Ни за что на свете!» — заявил неумолимый кредитор. «Я расписки на эту сумму! По шести пенсов в месяц!» — сказал Сэм. «Я их не возьму!» — ответил мистер Эллер. «Ха-ха-ха! Прекрасно! Прекрасно!» — одобрил мистер Соломон Пэл, выписывая свой счетец. «Очень забавный случай, Бенджамин!» Перепишите. И мистер Пэл, улыбаясь, показал итог мистеру Уэллеру. Благодарю вас, продолжал джентльмен юрист, принимая засаленные банковые билеты, извлеченные мистером Уэллером из бумажника. Три фунта, десять шиллингов и один фунт, десять шиллингов и того пять фунтов. Очень вам признателен, мистер Уэллер. Ваш сын достойный молодой человек, достойный, весьма достойный. Это очень приятная черта в характере молодого человека, весьма приятная, — добавил мистер Пэл, озираясь с любезной улыбкой и пряча деньги. — Вот так потеха! — усмехнувшись, сказал старший мистер Уэллер. — Ну, регулярно блудящий сын! — Блудный, блудный сын, сэр! — мягко подсказал мистер Пэл. Не беспокойтесь, сэр! — с достоинством возразил мистер Уэллер. Я знаю, который час. Когда не буду знать, спрошу вас, сэр. К приходу исполнителя Сэм завоевал такую популярность, что присутствующие джентльмены решили проводить его всей компанией в тюрьму. Они тронулись в путь в таком порядке. Истец ответчик, шли рука об руку. Исполнитель впереди, а восемь дюжих кучеров замыкали шествие. У кофейни сарджент-сына все остановились, чтобы освежиться, и когда было покончено с юридическими формальностями, процессия двинулась дальше. Затея восьми джентльменов, продолжавших идти по четыре человека в ряд, вызвало на Флит-стрит легкое смятение. Затем пришлось покинуть пятнистого джентльмена, вступившего в драку с носильщиком. Было условлено, что его друзья зайдут за ним на обратном пути». Кроме этих маленьких инцидентов, ничего не случилось в пути. Дойдя до ворот флита, компания по знаку истца трижды прокричала оглушительно «Ура!» в честь ответчика и, обменявшись рукопожатиями, рассталась с ним. Когда Сэм был официально доставлен в дежурную комнату к крайнему изумлению Рокера и явному недоумению самого флегматичного Недди и тотчас же отведен в тюрьму, Он направился прямо к камере своего хозяина и постучался к нему в дверь. «Войдите!» — отозвался мистер Пиквик. Сэм вошел, снял шляпу и улыбнулся. «А, это вы, милый Сэм!» — воскликнул мистер Пиквик, явно обрадовавшись при виде своего скромного слуги. «Вчера я отнюдь не хотел оскорбить ваши чувства, мой верный друг!» Положите шляпу, Сэм, и я вам подробно растолкую, что я имел в виду. Нельзя ли немного позже, сэр, спросил Сэм. Конечно, сказал мистер Пиквик, но почему не сейчас? Лучше бы потом, сэр, отвечал Сэм. Почему? осведомился мистер Пиквик. Ну, потому что, запинаясь, начал Сэм. Потому что? повторил мистер Пиквик, встревоженный поведением своего слуги. «Потому что, — продолжил Сэм, — есть у меня одно дельце, с которым я бы хотел покончить». «Какое дело?» — полюбопытствовал мистер Пиквик, удивленный, смущенным видом Сэма. «Да так, ничего особенного, сэр», — отвечал Сэм. «Ну, если ничего особенного, то сначала вы можете поговорить со мной», — улыбаясь, сказал мистер Пиквик. «Пожалуй, следовало бы мне позаботиться об этом сейчас же», — отозвался Сэм, все еще колеблясь. Мистер Пиквик был удивлен, но ничего не сказал. «Дело в том», — начал Сэм и запнулся. «Ну!» — воскликнул мистер Пиквик. «Говорите, Сэм!» «Дело в том», — сказал Сэм, выжимая из себя слова, «что, пожалуй, ну, следовало бы мне прежде всего позаботиться...» — О своей постели. — а постели? — с изумлением воскликнул мистер Пиквик. — Да, о моей постели, сэр, — отвечал Сэм. — Я арестант. Сегодня, после полудня, меня Ах, арестовали за долги. — Вы арестованы за долги? — вскричал мистер Пиквик, откидываясь на спинку стула. — Да, за долги, сэр, — подтвердил Сэм. А человек, который меня засадил, ни за что меня отсюда не выпустит, пока вы... пока вы сами не выйдете. — Боже мой! — воскликнул мистер Пиквик. — Что вы хотите этим сказать? — То, что я говорю, сэр, — ответил сэм. — Я буду сидеть здесь хоть 40 лет, и очень этому рад. И, будь это Ньюгет, было бы... То же самое, ну, черт возьми, секрет раскрыт и конец делу. С этими словами, которые он повторил очень энергично и выразительно, Сэм Уэллер, находясь в необычайно возбужденном состоянии, швырнул шляпу на пол, а затем, скрестив руки, посмотрел решительно и твердо в лицо своему хозяину.